Глава седьмая Домой вернулась поздно и обнаружила в прихожей изящную, по всей видимости, очень дорогую шубку из ягуара. Около колошницы валялись небрежно брошенные белые сапоги. Обладательница такой обуви не едет в метро и не толкается в трамвае. Личная охрана несет ее на руках от подъезда до пафосной иномарки. Я стащила куртку и тут же увидела сумку фирмы «Биркин». Прекрасно знаю, сколько стоит сие изделие из натуральной кожи. Тысяч семь-восемь американских рублей. Да еще просто так ее не купишь. Надо записаться в очередь, ждать почти год, и лишь тогда вы станете счастливой обладательницей сего шедевра. Впрочем, «Биркин» сродни Роллс-Ройсу. Говорят, что эти машины служат вечно а сумочку передают из поколения в поколение. Чем она старше, тем ценнее. Биркин — это вложение капитала, и мало кто из женщин способен бросить ее вот так, небрежно, на пол, в груду не особо чистых ботинок и кроссовок. Так кто к нам прикатил? Внучатая племянница английской королевы или двоюродная сестра арабского шейха? Наши приятели — обеспеченные люди. Но ни у кого из них нет подобной шубки и аксессуаров. В полном недоумении я пошла в гостиную, но там было пустое. Лишь под креслом тихо лежал Банди. «Милый!» — позвала я. «Ты чего притаился?» «И куда подевался народ?» Пит осторожно завилял длинным тонким хвостом, но из укрытия не вылез. «Понятненько!» — засмеялась я — Опять из сада прибежала полевка. Вот на халке И как они только в дом пробираются? Мы заделали все щели, но для грызунов преград нет. Бандюша тихо заскулил. — Ты бойцовый пес, кровожадный, готовый разорвать любого врага, — напомнил я. — Неужели тебе не стыдно? Питбуль поднял голову и потряс ушами. Я махнула рукой, какой смысл упрекать бантика? Нам достался странный экземпляр. Он дружит с кошками и до обморока боится всякой живности. Пес способен лишиться чувств при виде лягушки. Мыши вызывают у него панику, а здоровенные комары, этакие летающие вертолеты, которых в народе ошибочно называют «малярийными», доводят пита до нервного срыва. Вот Пуделиха Черри, храбрая охранница, голову на отсечение даю, она сейчас затаилась в надежде сцапать мышку. Черечка глухая, почти слепая, она еле-еле ковыляет на артритных лапах, но борозды не портит. Для меня остается загадкой, каким образом Черри лихо ловит полевок. Может, у нее в голове радар? Решив попить чайку, я вошла на кухню, включила свет и, поскользнувшись, шлёпнулась на пол, прибольно стукнувшись головой о шкафчик. В первое мгновение я испугалась, потом пошевелила всеми конечностями, повертела головой и попробовала подняться. Главное не сломать позвоночник и шейку бедра. Всё остальное рано или поздно заживёт. «Но почему я не могу встать на ноги? По какой причине они так скользят?» Временно прекратив бесплодные попытки, я пощупала пол и горько вздохнула. Ирка с возрастом становится невыносима. Если честно, она и прежде не слишком утруждала себя уборкой, но, став замужней дамой, окончательно обленилась. Вся плитка сейчас покрыта некой субстанцией, похожей на гель для душа, Наверное, кто-то уронил тарелку с геркулесовой кашей, быстренько ее замел, а Ира не помыла пол. Ну, сейчас ей покажу. И тут я заметила на мойке шматок говядины, слишком большой даже для нашей совсем немаленькой семьи. Гора темного мяса стояла холмом, наверное, в ней килограммов пять, не меньше. Ну, Ирина... Съездила на рынок, купила мясо, бросила его... И потопала смотреть телек, готова поспорить, что сейчас демонстрируют очередные мексиканские страсти. Только я собралась заорать, как гора мяса медленно поползла в сторону холодильника. Временно лишившись способности издавать звуки, я уставилась на самостоятельно передвигающееся филе, потерла глаза, ущипнула себя и снова уперлась взглядом в ползущее мясо. Пока я приходила в чувство, кусок бывшей коровы довольно ловко добрался до рефрижератора, поднялся на дыбы, вытянул маленькие руки, издал странный чавкающий звук и переместился на дверцу морозильной камеры. — Воды! — прошептала я. — И вызовите психиатра! Люди! В доме есть кто-нибудь на помощь! — Дарья Ивановна! — закричала за спиной Ирка — Чего на полу устроились? Не жестко? Злость на Ирку давно покинула меня. Я схватила ее за тапки и еле слышно спросила. Ира, где мясо? Какое? Деловито поинтересовалась та. Наше. Так на костях? Хмыкнула Ирка. В смысле, у кого где, конечно? У меня больше в заднице. А у вас, Дарья Ивановна, если честно, его нет. Не в обиду вам сказано, а для уточнения факта. «Я говорю о говядине!» — осипшим голосом пояснила я. «Ах ты, Господи!» — сплеснула руками домработница. «Ну кто вам внушил, что к сырую отбивную прикладывают? Это ж когда было! В первобытные времена так лечились! Уже давно аспирин придумали. Принести? Че, больно?» — звезданулись. Наивная вера Ирки во всемогущество... Ацетил салициловой кислоты обычно вызывает у меня улыбку, но сегодня мне было не до смеха. «Ира», — просипела я, — «что там ползет?» «Где?» — прищурилась домработница. «На холодильнике, не видишь? Мясо движется». «У нас его нет», — занудила Ирка. «Я на рынок не поехала. Ванька виноват, сломал Ирина. Чего?» «Подойди к морозилке». «За фигом!» «По двери ползет окорок!» «Вечно вы, дари ванны дрянь и обчитаетесь, а потом глючите!» Возмутилась домработница. «Там одна Джульетта!» «Кто?» — вздрогнула я. «Джульетта!» — равнодушно повторила Ира. «А вы че, не в курсе?» «Маня не звонила?» «Прикольная такая, хотя сначала мне противно показалось а главное, она молчит». «Кто?» Словно попугай, повторила я. Ирка закатила глаза. «Приехала ваша подруга, ну та, из Лондона. Свалилась, словно сковородка на башку. Никто не ждал ее. Нате, пожалуйста. Чемоданов восемь штук. и Это Джульетта. Хучик, как ее увидел, убежал в баню. До сих пор там сидит». Я попыталась въехать в ситуацию. «Погоди, погоди. Прибыла Вера-рыбалка?» Точно. Но она в Лондоне. Так прилететь недолго. Но я с ней утром разговаривала, и Верка маялась от тоски в своем особняке. Как она успела до Ложкина добраться? У нас же свой самолет! — раздался за спиной капризный голос. Завела и полетела. Я обернулась. На пороге стояла рыбалка, облаченная в белую атласную пижаму, отороченную норкой. «Ты мне не рада!» — обиженно надулась Вера. «Я хотела преподнести вам сюрприз. Между прочим, трепалась с тобой уже из самолетика. Думала тебя удивить. Только из Лондона ля-ля и уже тут. А ты надулась. Я могу и уехать». «Что ты?» — вспомнила я о гостеприимстве. «Просто твой фокус удался в полной мере. Страшно рада тебя видеть». Вера наклонилась, чмокнула меня в макушку и весело сказала, я прибыла не одна. «А с кем?» – бесцеремонно поинтересовалась я. Вера прищурилась. «С Джульеттой. Она беременна. Я побоялась ее дома оставить». «Это кто такая?» – поинтересовалась я. «Где-то здесь ползает», – протянула Вера. «Джули, Джули, кис-кис, иди к маме». Продолжая призывать любимицу, Вера сделала два шага и с громким визгом шлепнулась рядом со мной. «Ирка!» — заорала рыбалка, лежа на животе. «Сто раз повторила. Ходи за Джулией с тряпкой. Вот она, моя киса!» Палец, украшенный кольцом с огромным бриллиантом, указал на холодильник. Я вздрогнула. «Этот кусок вырезки... Твоя кошечка?» Ни разу не видела существо подобной породы, и почему она так странно передвигается? — Сама ты, филе-миньон! — обиделась Вера. — Джуля не говядина и не кот. Она — улитка. В мой висок словно воткнулась железная раскаленная палка и начала там медленно вращаться. Боясь, что мигрень разбушуется в полную силу, я решила не спорить со свихнувшейся от безделья Верой и мирно согласилась. — Ага, улиточка! Славная крошка! — Вовсе мы не маленькие, — заявила Вера. Она ловко вскочила на ноги, подбежала к холодильнику, схватила кусок мяса, вернулась и сунула его мне под нос. — Знакомься, это Джуля! Нет слов, чтобы описать увиденное. Больше всего это походило на старую... Покрышку, но не чёрного, а шоколадного цвета. Верхняя часть представляла собой скрученный спираль-панцирь. Это существо имело голову с двумя рожками. «Улитка!» — ахнула я. «Да», — горделиво ответила Вера, — «Джулия». «Но она размером с хуча!» — заорала я, на всякий случай отползая в сторону». «Коля купил самый крупный экземпляр!» — хихикнула рыбалка. «Ты же знаешь моего мужа!» Я машинально кивнула. Николай уверен, маленькое хорошим не бывает. Затеяв строительство дома, он возвел шестиэтажный дворец с пятиметровыми потолками. В бассейне у него можно проводить олимпийские соревнования по плаванию, а охранная собака... Алабай по кличке Грант обитает в будке площадью 40 квадратов. Не всякой российской семьи есть квартира подобного размера. Года три назад мы проводили у рыбалка рождественские праздники. И я до сих пор не могу забыть наряженную во дворе елку. Коля опутал мигающими лампочками и увесил игрушками здоровенное дерево, макушка которого терялась в облаках. Каким образом он ухитрился выдрузить наверх шпиль, осталось неизвестно. Не иначе, как нанимал подъемный кран, один из тех металлических монстров, которые используют при возведении небоскребов. Чего уж тут говорить об улитке. Ежу понятно, что Коленька отхватил самую жирную. «Вставай», — приказала Вера, — «чего валяешься на полу?» «Ноги разъезжаются», — призналась я, с опаской поглядывая на Джульетту. «А чем она питается?» «Человечиной», — спокойно ответила Вера. Ирка завизжала и унеслась вглубь дома. Я попыталась отползти в сторону прихожей, но колени и локти скользили на плитке. «Хватит идиотничать», — обозлилась Вера. «Ладно, домработница, темная и, между прочим, ленивая баба» сказанное ей было, мой за Джулией пол. Ходи с тряпкой, иначе каток будет. Так нет, не выполнила приказа. Но ты, человек с высшим образованием, неужели не знаешь, что брюхоногие едят растения? Меня учили иностранным языкам, а не зоологии, попыталась оправдаться я. И брюхоногих до сих пор я встречала лишь в ресторане, запеченными. Джулия чавкнула, и в одно мгновение втянулась в домик. и поосторожней с выражениями!» — засверкала глазами Вера. «Она все понимает. Нечего вспоминать при ней, сколько ты ее родственников схомякала». Я привалилась спиной к посудомойке, а Вера принялась жаром рассказывать о Джульетте. Человечество с незапамятных времен приручило животных. Сначала эти отношения носили чисто функциональный характер. Лошади, слоны, верблюды таскали тяжести и перевозили людей. Коровы, козы, куры, утки, свиньи обеспечивали их едой. Собаки сторожили имущество и пасли стада. Кошки ловили мышей, голуби доставляли почту. Но мало-помалу ситуация изменилась. Звери стали членами семей. В особенности обнаглели кошки. Они сейчас искренне полагают, будто основная задача человека – это обеспечивать им, кискам, комфортное существование. Кролик из добычи превратился в приятеля. И объясните мне, зачем держать в квартире хомяка? Ну какой от него прок? Ни молока, ни мяса от грызуна не дождаться. Так почему мы любим юрких зверьков? В 90-х годах XX -го века в Россию пришла мода на экзотов. Сначала светским продвинутым людям приписывалось иметь при себе йоркширского терьера или голую кошку. Потом появились совсем уж невероятные твари – крокодилы, гепарды, пантеры, слоны. Однажды я ехала по пресловутому Рублево-Успенскому шоссе и чуть не врезалась в рекламный щит – Над одним из высоченных кирпичных заборов маячила на длинной шее голова жирафа. Правда, очень скоро модники сообразили, что содержать какого-нибудь леопарда дорого и опасно, и они переключились на тараканов, мини-свинок, карликовых лошадок и черепашек всех мастей. И вот теперь дело дошло до улиток. «Их родина Африка!» — вдохновенно вещала Верка. Потом она смутилась. «А может, Австралия?» — задумчиво сказала она. «В общем, откуда-то оттуда». «Африка далеко от Австралии», — пискнула я. «Правда?» — изумилась Вера. «Впрочем, охотно верю. У меня географический кретинизм. Но это неважно. Порода называется гигантская какао-улитка». «Ты ничего не путаешь?» подала я голос. «Ну, нет, вроде какао-улитка или шоколадный Нет-нет, ромовая, точно, большой ромовый слизень». «Слушай, чего то ко мне привязалась? Как называется, откуда привезли? Из-за границы. В России такое не водится. Их в Москве всего две особи, Джульетта и Ромео. У меня девочка, а у другого человека мальчик». Мы их свели. Это теперь мое хобби — разведение здоровенных улиток. Супер!» «Суперей быть не может», — цепляясь за посудомоечную машину, ответила я. «А как они размножаются? Яйца откладывают?» Верка призадумалась. Хрен их знает. «Но раз есть деление на мужчин и женщин, то сама понимаешь. Ты мне рада. Я постаралась изобразить на лице самую счастливую улыбку, хотя на язык просился вопрос. «Почему ты решила жить в Ложкине? Ведь в Подмосковье у тебя пустует здоровенный дом». «Мы так давно не виделись», — мечтательно протянула Вера. «Вот я и подумала, поболтаем сласть. Мне одной в своем коттеджике скучно. Калюне не смог со мной полететь. Бизнес, блин». Одной пришлось бы по этажам шарахаться. Тоска, а у тебя весело. Эй, ты довольна? Чего молчишь? Просто от счастья потеряла дар речи, заверила я. Ирка, — заорала Вера, — твое дело ходить за Джулией и вытирать слизь. Всем улитка хороша, одна незадача. Где проползет, остается липкий след. И чё? мрачно спросила Ирка, высовываясь из коридора. «Теперь за этой, прости, Господи, страхотой на карачках ползать!» «А за что тебе деньги платят?» — возмутилась Вера. Ирка глянула на меня, я ощутила неловкость и предложила, может, один раз в день полы мыть? «Еще упадет кто, ребра сломает», — предостерегла Вера. «И прямо мне одной на полу колотиться!» — не успокаивалась домработница. «Другой, кто не сумеет?» «Любой может!» — милостиво согласилась Вера, лишь бы тряпкой пользоваться умел. «Иван!» — завопила Ира. «Живо сюда!» Послышался топот, и в кухню с грацией беременного носорога вломился садовник с мелкокалиберной винтовкой в грязной руке. «Звали?» Запыхавшись, спросил он. «Немедленно убери пуколку испугалась Ира. «Зачем? С мелкашкой припер!» «Так я думал, того этого!» — забубнил Иван. «Мышь на кухне!» «Идиот!» — топнула жена. «Ты стреляешь в грызунов?» — поразилась я. «Че, я похож на дурака!» — заморгал Иван. «Разве ж в полевку попасть, всю посуду переколотить можно!» «Зачем тогда дробовик прихватил?» — удивилась я. «Прекрати!» — остановила меня Вера. «Все вы преподаватели зануды. Вечно надо в печень человеку залезть и поковыряться. Если ему удобно мыть пол с винтовкой, то спорить не надо. Бери, Ваня, тряпку и начинай».